Глава вторая. «Не забыла? Твоя сестра Марта Шульц». «Не забыла, Мира, ты уже столько раз повторила это имя, что не запомнить невозможно», — закатила я глаза. «Кара, это в твоих же интересах. Из нас троих только у Марты есть специальные лицензии приходящей служанки». Тебе очень повезло, что она не аннулировала свою лицензию, когда уехала. Ты успеешь неплохо подзаработать. Сейчас получить такую лицензию — целое морока. Пока все бумажки соберешь, пока очередь в магистрате отстоишь, уже и начало занятий настанет. Только в агентстве не забудь сказать, что ты — сестра Марты, и будешь теперь забегать за новыми заказами вместо нее. Мол... Работаешь неподалеку, и тебе удобнее забирать заказы для сестры, чем ей самой за ними ехать через целый город. Будем надеяться, что тебе поверят. Я уже даже не отвечала, а смиренно слушала одно и то же по десятому разу. Марта Шульц, Марта Шульц. Мира, спасибо тебе большое. Не дослушав зашедший на очередной круг монолог подруги, Я повернулась к двери агентства, до которого мы как раз дошли. Я пошла. Несмотря на то, что я демонстрировала спокойствие, внутри меня всё дрожало от волнения. Всё-таки Марту там могли знать слишком хорошо, и наше враньё могло не пройти. Такие деньги без связи я сейчас вряд ли где-то ещё заработаю, разве что в квартале розовых фонарей, но для меня это совершенно неприемлемо. Я вошла в агентство, повернула за угол, и на меня налетела большеглазая худенькая девушка с веснушками. Стопка бумаг выпала из её рук и разлетелась по всему коридору. Она бросила вокруг себя полный отчаянный взгляд, и я тут же принялась помогать ей собирать бумаги. «Простите», — шмыгнула она носом, ползая рядом и изо всех сил сдерживая слёзы. «Плохой день?» «Первый рабочий. У меня уже голова квадратная, а хозяйка на меня ещё и новые заказы повесила». Пожаловалась она, беря себя в руки. «Сочувствую». Вздохнула я и протянула девушке собранную стопку. «Спасибо за помощь. А вы кто?» «Марта Шульц». Ответила на автомате заученное имя и только потом поняла, как представилась. То есть, посмотрела на девушку и вдруг осознала, что можно и не прикидываться сомнительной сестрой, которой якобы нечем заняться, кроме как ходить по агентствам. Марта Шульц. Да, я поняла, кивнула девушка, как и я смущенно. А я, Герта Майкас. рада знакомству. Вы к нам с какой целью? — спросила она, уже усаживаясь за свой рабочий стол, заваленный бумагами. — За работой. — Вы ищете работу на постоянной основе или как приходящая прислуга? — настраиваясь на рабочий лад, спросила она. — Как приходящая? Дело в том, что далеко не всем горожанам нужна постоянная прислуга. Кого-то устраивают уборка раз или два в месяц. Кому-то нужно подготовить дом перед вселением других постояльцев, а кто-то хочет поддерживать относительный порядок во время своего долгого отсутствия. Для таких случаев и нужна приходящая прислуга. А с моим магическим резервом и арсеналом бытовых заклинаний я смогу делать любую уборку в разы быстрее и качественнее. Конечно, ни один маг не опустится до такого — Но я ведь ещё и не дипломированный маг, а деньги очень нужны. Так я и стала работать в агентстве под именем Марты Шульц. радуясь случайности, которая сильно упростила мне жизнь. Я делала уборку быстро и качественно и была в агентстве на хорошем счету. Почти полтора месяца до начала занятий пролетели быстро, и я успела неплохо заработать. А потом Герта с которой у нас сложились хорошие рабочие отношения, с загадочным видом дала мне очередной заказ. «Марта, тебе нужно подготовить дом к приезду жильцов». «Хорошо», — я взяла из её рук карточку. «А в чём подвох?» «А ты посмотри, сколько заплатят». Я дошла до нужной графы и чуть не присвистнула. «Отдам тебе его по большому блату», — хихикнула Герта, а потом посерьёзнела. «Но придётся хорошо потрудиться. Там большой особняк. Можешь взять помощниц». И отмахнулась. «Сама справлюсь». «Я так и подумала», — улыбнулась Герта. «Не у всех есть магия. Даже пусть её так мало, как у тебя». Мне пришлось рассказать ей, что я помогаю себе магическими заклинаниями, иначе мне было бы сложно объяснить скорость уборки и количество заказов, которые я брала. Но так как в досье Марты было указано, что у нее дара нет, то я сказала, что дар у меня настолько маленький, что не хватило даже на поступление в академию. Вот так, за две недели до занятий, я оказалась в особняке графа Уотергейма. Его поверенный пристально меня оглядел и заявил. «Граф приезжает завтра. Мне вас рекомендовали. Надеюсь, за день справитесь». «Но мне сказали, что у меня два или даже три дня на уборку», растерянно возразила я. «Планы его сиятельства изменились», — безразлично ответил мужчина, «Ключи оставите вот здесь», — указал он на небольшую чашу у входа. «Это магическое хранилище, никто их оттуда не заберет». «А вы разве не будете принимать работу?» — удивилась я. «Боюсь, мне будет некогда. Но если граф пожалуется, то вас лишат лицензии». Все так же невозмутимо проинформировал он. Я только глазами удивленно хлопнула, а мужчина снова окинул меня внимательным взглядом. «И я бы на вашем месте взял помощниц. В доме давно никто не жил и не убирался, и граф Вотергейм не потерпит халтуры». Я кивнула, и поверенный ушел. А меня все время мучила мысль, «Где-то я уже слышала это имя. Но где?» «Я так и не вспомнила. Да и какая разница?»